Вика встала, откинула назад пышные свои волосы. «Давайте споем. До того, как кто-то тянет петь, когда глядишь на реку, которая постепенно все темнеет и темнеет на глазах». Но ну, вот видишь», — сказал Юра, — ты смеялась над графоманкой, которая читала свои стихи давичи. «Может быть, она тоже не могла ни сочинять и ни читать», когда видела эту реку и эти берега, как думаешь?» Вместо ответа Вика запела своим сильным звучным контральтом. «Давно мы дома не были, мы были на войне, в Германии, в Германии, в проклятой стороне». Пели они не одни. Все те, кто сидел в это самое время на палубе, пел вместе с ними, Кроме Юры. Он стоял опершись, о борт, Мрачно курил, сдвинув брови. Все стало для него ясно. Он не нравится ни Нисколечко не нравится. А он от нее чего скрывать? Без ума. Глава 19. К вам можно, доктор, В комнату вошла женщина, меховая шубка, накинута на плечи. Казалось, она начала было снимать шубку, да почему-то передумала. Непокрытые красновато-коричневые волосы кудрявятся на висках. — Прошу, — сказал Вершилов, встав из-за стола и пододвинул женщине стул. Она села, обеими руками пригладила волосы на висках и на лбу. Была она, что называется, на возрасте, что-нибудь под пятьдесят, там, может быть, даже старше. Лицо ее было тщательно сделано, щеки и лоб покрыты золотистым тоном, веки подсинены, губы слегка подкрашены. Однако хрупкая, непрочная эта красота как бы взывала к милосердию ибо нарушить ее ровным счетом ничего не стоило. Казалось, еще немного, самая малость, легчайшее дуновение ветра, дождевая капля, упавшая не вовремя, снег, который ринулся навстречу, на миг ослепив глаза, и все это кажущееся благолепие рассыплется в прах, мгновенно без следа исчезнет. — Слушаю вас, — сказал Вершилов, садясь за стол. «Доктор!» — начала женщина, но тут же замолчала. Слезы хлынули из ее глаз, побежали по щекам, покрытым тоном. «Доктор, я, видите ли...» «Успокойтесь!» — сказал Вершинов, налив из графина в стакан воды и поставив стакан перед женщиной. «Выпейте воды. Успокойтесь, прошу вас!» «Вы добрый!» — сказала она. — Это сразу видно. Отхлебнула немного из стакана, аккуратно вытерла губы маленьким носовым платком белым в синий горошек. — Я, жена Ткаченко, Лариса Аркадьевна. Протянула ему узкую ладонь, кожа выхоленная. На безымянном и среднем пальцах персни с дорогими камнями. На запястье золотой браслет. Вершилов несколько недоуменно пожал ее ладонь. Может быть, она привыкла, чтобы ей целовали руки? Какого Каченко? спросил он, но тут же вспомнил: «А, а, того самого. Да, того самого. Она окончательно скинула шубку. Малиновый джемпер оттенял темно-карие удлиненные черным карандашом глаза. На груди золотая цепочка с кулоном, синий камень в окружении крохотных жемчужин, из-под волос перламутрово поблескивают жемчужные серьги. Чересчур много украшений поморщился Вершилов, он не выносил никакой леповатости, никаких излишеств в одежде. «Доктор, умоляю вас, не губите мужа!» Ладони сложены вместе, глаза полны непролитых слез, даже жемчужные серьги кажутся застывшими слезками, и все вместе просит, умоляет, настаивает. «Не губите, будьте жалостливы, будьте милосердны!» «Я не собираюсь губить его!» «Нет, это не так!» Голос ее дрогнул, но она, видимо, постаралась сдержать себя. Это не совсем так. От вас зависит его жизнь, а, следовательно, и моя, и жизнь нашей дочери, нашей девочки. На всякий случай Вершилов снова пододвинул ей стакан воды. — Благодарю вас, — кивнула головой Лариса Аркадьевна. Вы такой заботливый.